Морду, а? Так как? Ой, ой, да вы что? Вы подумали, что это я с вами разговаривала. С кем же еще? Сад, знаете ли, не кишит кавалерами в темное время суток. Я хорошо видел, что никто не стоял в очереди в сарай, чтобы полюбезничать с вами. Я разговаривала с собакой, с бароном. Я увидел его в кустах и заперлась в сарай. Да не было там никакой собаки. Это вы сейчас придумали, чтобы я перестал злиться и пошел ловить вашу вшивую мышь. Мыши не бывает вшивыми. Вам лучше знать, вы по ним большой специалист. Ну, прошу вас, ну, выслушайте меня. Барон вошел в калитку, добежал до угла дома, увидел меня и весь... Так вытянулся в струнку. Я очень испугалась. Вы же знаете, как я его боюсь. Знаю. Вы ведь даже голоса не подали. Я должен был гавкнуть? Ой, как глупо. Я подумала, что это барон дышит под дверью. Да, на самом деле дышал я. Вы все приняли на свой счет. Ну, сказать по правде, я пережил не лучшие минуты в своей жизни. Ну, что мы будем делать с мышью? Она, наверное, уже убежала. Но мне все равно не хочется возвращаться. Может быть... И в этот самый миг, где-то поблизости, раздался короткий женский вскрик. Такой страшный, что у Марины волосы стали дыбом. Она посмотрела на Юрия, Юрий посмотрел на неё и они вдвоем выскочили из комнаты. Похоже, что кроме них никто ничего не слышал. В коридоре было тихо-тихо. Только дверь в комнату Марины оказалась приоткрыта. Хотя она закрывала ее, уходя. «Это здесь!» Юрий подкрался к двери и рывком распахнул ее. Марина немедленно выглянула у него из-за спины. Там было на что посмотреть. На комоде, на четвереньках стояла Алла и круглыми глазами смотрела на хомяка, который сидел посреди комнаты на заднице и что-то сосредоточенно жевал. Х хомяк! Да, Алла, это хомяк. Но ты можешь слезть на пол, хомяки не нападают на людей, даже когда сбиваются в стаи. Вдвоем с Мариной они помогли ей спуститься. Хомяк был схвачен и выдворен в коробку. Устав от людей и их глупости, он зарылся в скомканный платок и затих. Алла, почему ты оказалась на комоде в Марининой комнате? У меня был разговор к Марине. А теперь куда он делся? то Разговор. Почему он был? марин тут стоит. Пожалуйста, разговаривай, я могу уйти. Не уходите. Можно ему остаться? У меня от него секретов нет. Поклянись, что ничего не расскажешь Аркадьеву. О, видно, это что-то интересненькое. Я пришла поговорить насчет той записки. Вы ведь могли что-то разнюхать и подумать про меня самое ужасное? О чем? О чем это она? Какая записка? Сейчас Алла все объяснит. «Пожалуйста, Алла, объясните с самого начала. Я ведь тоже знаю только одни детали».